«О!» – поднял палец Тирелл. «Для этого каждый факультет использует свои упражнения. В нашем случае это упражнение со свечой». «Дайте-ка я догадаюсь, мы должны будем ее зажечь?» – предположил Чес. Тирелл кивнул и щелкнул пальцами. «В пяти метрах перед нами появилось пять небольших свечей». «Зажгите их!» – предложил ремесленник. Я удивленно посмотрел на друзей. Но они были озадачены ничуть не меньше меня. «Значит, Тирелл действительно что-то забыл нам объяснить. Например, как нам это сделать-то?» «Ладно», – начал ремесленник, – «поудобнее устроившись в кресле напротив нас. Сначала сядьте поудобнее, и затем закройте глаза и представьте, как окружающая вас энергия проходит сквозь вас. Я послушно проделал все, что требовалось, но ничего не почувствовал, что, в общем-то, совсем неудивительно». Теперь откройте глаза, протяните руку в сторону свечи и представьте, как энергия проходит сквозь вас, концентрируется на пальце и тонким лучиком приближается к свечке. Я проделал и это. Никакого лучика я не увидел. Свеча загораться также отказалась. Не отчавайтесь, если в ближайшее время у вас это не получится. В среднем прорыв происходит после недели месяца упорных занятий в медитативном зале. Упорных занятий испуганно переспросил Наив. Упорные занятия — упорное это сколько часов в день, — решил уточнить час 4 часа утром и 4 часа вечером. Мы не удержались от огорченого вздоха. В 8 часов в день сидеть и заниматься неизвестно чем, хотя, в общем-то, мы не правы. Пока не зажем эти драконовые свечки, никакого настоящего ремесла мы не увидим. Будем только слушать нудные лекции, да на полу сидеть и медитировать. — Хватит вздыхать, — уже жестче сказал тирл «Между прочим, вам несказанно повезло. Раньше тем, кто обучался в Академии, приходилось годами сидеть в этих залах, а вам все подносят на блюдечки с голубой каемочкой». «Как это?» – переспросил Невил. «Совсем не случайно Академия полностью консервируется на эти три месяца. Во время консервации внутри Академии нагнетается высокая концентрация энергии, и поэтому ваше обучение будет продвигаться намного быстрее. В обычной жизни в окружающем мире не так много этой энергии, и учиться управлять ее намного труднее, чем здесь. Так что радуйтесь». «Радуемся», — хором ответили мы, так до конца ничего и не поняв. «К тому же, чем больше времени вы проведете в этом зале, тем больше у вас шансов не вылететь из академии», — усмехнулся ремесленник. «Вылететь?» — эхом повторил Чес. «Вылететь, вылететь», — повторил Терл. «А вы думали, что все поступившие становятся ремесленниками?» Мы дружно кивнули. Размечтались. «Из двух сотен поступивших хорошо, если половина становится настоящими ремесленниками. А остальные?» — удивленно спросил я. Мне всегда казалось, что из Академии никого не выгоняют. Чест всегда говорил, что главное в Академию попасть, а отсюда уже никуда не денешься. Я не слышал, чтобы в городе кто-либо упоминал об этом и ни одного выгнанного из Академии не встречал. Может, они того? Выходят отсюда ногами вперед? Несчастный случай, так сказать. Остальные не заканчивают свое обучение и отправляются служить на дальних гарнизоны. Там каждый человек на счету, тем более человек, умеющий хоть немного управлять силой. Вот это да. Как я понимаю, отказаться от такого назначения нельзя. Слушай, Зак, шепнул мне честно, но продолжить не успел. Отставить разговорчики, рявкнул Тиррил, разговаривать во время медитации запрещается, кроме обсуждения необходимых вопросов лично со мной. Мы послушно заткнулись. Так что он там говорил? Расслабиться, представить энергию вокруг себя, потом открыть глаза, вытянуть руку. Одна из свечей неожиданно загорелась. Тирал удивленно захлопал глазами и даже позволил себе легкую улыбку. Неплохо, совсем неплохо. Может быть, из вас еще что-нибудь и получится.